Условия приобретения высших психодуховных способностей 16 сентября 53. Чтобы открыть внутреннее ухо, нужно очень следить за собой и не допускать раздражения и гнева. Также необходимо несломимое терпение.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 Но обычно все приходит в самое неожиданное и даже странное время, когда вы меньше всего ожидаете это. Но обычно первые сообщения очень краткие. Могут быть ограничены одним словом и даже восклицанием.